С моря потянулись тяжелые, полные снега тучи. В этом году снег уже выпадал, но сейчас он посыпался с явной и единственной целью – засыпать вишенрог по самой крыше. Бруни, полусидя в кровати, качала Реда младшего Сын почти уснул. Уснуть окончательно ему мешало хныканье сестры. Его Величество Аркей расхаживал по комнате с дочерью на руках и с любопытством наблюдал за недовольными гримасками, которые она строила. «Вот неугомонная!» — вздохнула Бруни. «Того гляди, Реда разбудит. И в кого она такая?» «В тебя?» — улыбнулся молодой король. «Я была спокойным ребенком. Мама всегда так говорила», — возмутилась она. «Я тоже был спокойным», — пожал плечами Аркей. «В отличие от Кольки, этому все было плохо. При святые тапочки пусть она будет похожа характером на деда, только не на его высочество колея. — пробормотала Бруни. «Я бы предпочел наоборот», — ответил молодой король и остановился у окна, наблюдая за падающими белыми хлопьями. Хлоя хмыкнула, наморщила нос и завозилась личиком по его плечу. «Завтра начнут прибывать гости на коронацию», — «с сожалением сказал Аркей. «И у меня не будет времени на тихие семейные радости». «У тебя его и сейчас нет», — улыбнулась Бруни, бережно положила сына рядом с собой на кровать и протянула к мужу руки. «Давай мне эту скандалистку, я ее еще раз покормлю, может, уймется наконец». «Его Величество Виньогрит тоже прибудет?» «Обязательно». Арк передал ей Хлою и сел рядом, с удовольствием наблюдая за женой. За ее пальцами бесперстней, которые ловко распутали шнуровку на ночной сорочке, скрывавшей пышные груди. за этими самыми грудями. Король усмехнулся и встал. Сидеть стало неудобно. И вернулся к окну. Словно многоглавая змея в его сознании поднимали голову мысли о не невыполненные планы, рабочие заметки на эту ночь и следующий день. Запах, которым пахли его дети, прекрасно справлялся с этой напастью. Но Ред уснул, и Аркей не хотел его беспокоить, взяв на руки. а скандалистка Хлоя жадно чавкала материнским молоком, не забывая строить возмущенные рожицы. — Почему ты интересуешься подгорным королем? — вдруг спросил Арк. — А почему я не могу им интересоваться? На щеках брони появились луковые ямочки. — У тебя к нему какое-то дело? — усмехнулся король, вновь радуясь тому, как хорошо он знает супругу. — Но мне ты не говоришь. Хочешь решить сама? Брони помрачнела. Боюсь, до да решения там далеко, Кай, но я все-таки хочу попробовать. Поверь мне, это не дело государственной важности. Если у меня, если у меня получится, я тебе расскажу. Если нет, тоже расскажешь. Смеясь, пригрозил Аркей и посмотрел на Хлою. Длиннющие ресницы маленькой принцессы трогательно подрагивали. Сытая и довольная, она наконец уснула. Родители заговорщически переглянулись и в один голос шепотом воскликнули. «В купальню!» Обложенные подушками для безопасности близнецы остались на кровати, а Бруни и Аркей предались страсти за закрытыми дверями купальни. Впрочем, страсть оказалась нетолкой, поскольку вновь проснувшаяся принцесса недовольно заскрипела. «Вот неугомонная!» — проворчала Бруни, спешно натягивая ночную сорочку. «Ой, чует мое сердце. Характером она все-таки в Кольку, а не в дедушку». «Будем воспитывать», — решительно заявил Аркей. Полюбовался вновь устроившейся на кровати супругой. В эти мгновения, раскрасневшаяся после любовной сцены, с растрепавшимися темными волосами и припухшими от страсти губами, она была чудо как хороша. Хлоя, освобожденная от пеленок, лежала на ее груди и походила на большую розовую лягушку, смешно раскинувшую лапки. «Постарайся поспать, родная», — посоветовал король, собирая раскиданную по комнате и купальне одежду и одеваясь. «А я еще поработаю». Бруни непроизвольно зевнула. «Не забудь завтра взять веер на прием гостей», — засмеялся Аркей. «Зачем?» — пытаясь перестать зевать, простонала Бруни. — Будешь прикрывать рот, если тебя разберет зевота. — Ах ты! — Бруни метнула в него подушку. Хлоя заворочилась и захныкала. Аркей подошел, склонился над ней и прижался губами к маленькой светлой макушке. — Тише, тише! — прошептал он. — Спи и набирайся сил. Ты вырастешь и станешь умницей и красавицей, как твоя мама. Спи, доченька. Бруни на миг прижалась лбом к его плечу. Горячая благодарность судьбе ли, богине ли, затопила сердце, не давая вымолвить ни слова. Хлоя затихла. Аркей поцеловал жену и вышел. Броня услышала, как он зовет Лиса Кройсона, а тот отвечает заспанным голосом. «Я тут, ваше величество!» И под почти неслышное сопение близнецов уснула сама.